Глава седьмая. «Воронов, у меня сейчас ноги прямо до бедра сотрутся», — зло сообщила Ирма. «Ну, значит, меньше будешь бегать, приключения на задницу искать. Посмотри, до чего ты нас довела», — с насмешкой парировал Воронов. Ирма молчала не больше минуты и снова заговорила. «Долго еще будет продолжаться этот тур де Франс по тайге?» «Ну, сама посуди», — невозмутимо отвечал Воронов. «Как может быть де Франс?» по тайге. Это же тайга, это был бы тур до тайга, понимаешь? Ты меня задолбал, Воронов. Ты вообще мне скажешь, куда мы едем на этих драндулетах? Тише говори, потребовал Воронов, и сразу же обиделся. Не такие уж это и драндулеты. Они нравятся, искала бы сама. И нашла бы, если бы ты хоть предупредил. А то как в школе, все тайком, крадучись. Ты где их Ты вообще подумал о будущем?» А чего о нем думать?» — удивился Воронов. «Мы в него как раз сейчас и едем. Еще раз прошу, говори тише, Воронов, не зли меня. Деревня есть деревня, но сопоставить наше с тобой отсутствие и пропажу двух великов они смогут. На это у них мозгов хватит, не сомневайся». «Стой!» — неожиданно скомандовал Воронов. «Ты можешь молчать?» «Остановись, покурим». Будто не слыша слов Воронова, потребовала Ирма. «Нельзя тут курить». — резко бросил Воронов. — Ты что, с ума сошел, что ли? Как это нельзя? Воронов положил руку ей на плечо. — Ирма, запах табачного дыма тут за версту учуют, и если это будут люди на автомобиле, найдут нас так быстро, что мы сигаретку затушить не успеем. Дошло? По умолчанию воцаревшемуся вокруг понял, что до Ирмы дошло. После долгого умолчания она с надеждой в голосе спросила — «Ты специально меня пугаешь?» «Нет, Ирма». Воронов старался говорить убедительно, чтобы не оставалось никаких иллюзий. «Тебе надо понять, что все, что произошло, это не шутка, не розыгрыш». «Куда мы едем, Воронов?» «А как там? Баба Ната?» — спохватила женщина. «Баба Ната? Во-первых, у нее сегодня ночует участковый. А во-вторых, сегодня и завтра в Балясной будет так много ментов...» что там, пожалуй, все в безопасности. Относительно, конечно. Поэтому, Ирма, нам с тобой надо вернуться в деревню завтра после обеда. Откуда вернуться? Вообще, куда ты меня потащил? Хороший вопрос, куда потащил. Но отвечать будешь ты, моя милая. Я? Я-то тут при чем? Помнишь, в вашем разговоре с Овсяниковым промелькнуло, что он переписывался с каким-то краеведом из города? Сейчас этот краевед... Единственная наша ниточка к пониманию того, что происходит. Поймем это, сможем понять, откуда, кто и кому угрожает. Понимаешь? Ты все-таки думаешь, что все это как-то связано? Ты сама в этом уверена. И уверена сильнее, чем кто-нибудь другой, — напористо заявил Воронов. Повторяю вопрос. Хоть что-то тебе известно об этом краеведе? Любую зацепочку, по которой мы можем хотя бы начать поиски. А чего искать, если я знаю, где он живет?» — просто сказала Ирма. — Знаешь? Откуда? — Так ведь мы тогда с Иваном Герасимовичем как раз и говорили, что я туда ездила, к этому краеведу. — Ну, не одна, конечно, с другими нашими ребятами, — пояснила женщина. — Фу ты! шумно выдохнул Воронов. — И живет он в городе? — Ну да. — Вот, значит, в город нам с тобой надо. — И успеть туда-обратно к завтрашнему? — Да, уже к сегодняшнему вечеру. — «Ты с ума сошел? На велосипедах?» «Да нет». Воронов достал мобилу, набрал номер. «Сережа, ты где?» «Ага, ну мы сейчас будем, встречай». Пройдя еще метров пятьдесят, они повернули, следуя все по той же проселочной дороге. И Ирма увидела, едва заметную в ночной тьме, Ниву, стоящую впритык к лесу. «Так, пришли», — Воронов остановился. «Давай важно. Ты город хорошо знаешь? Ориентируешься свободно?» пожалуй ирма задумалась ты прямо спроси чего хочешь не льсти себе я сейчас от тебя как от женщины ничего не хочу коротко хохотнул воронов просто возможно что нас уже спохватились поэтому нам надо меньше мотаться по городу чтобы не попасться никому на глаза а если овсяников на самом деле видел клевцова а клевцов этого краеведа уже нашел и ждет нас прямо там тоже вариант — спокойно ответил Воронов. — Будем смотреть. — А чего там смотреть? Голос Ирма напрягся. — Там нас убьют так же, как Овсянниковых, и все. — Ой, что это? Кто там? Ее голос сорвался в выси Тише, Ирма, тише, девочка! — попытался успокоить ее Воронов, но Ирма уже кричала. Просто кричала на одной ноте. Воронов схватил за руку и резко потянул к себе. — Молчать! — Говорю же! — «За нами уже могут идти». «Кто?» — обессилевшим голосом выдохнула Ирма и сразу же снова напряглась, уперлась руками в грудь обнимавшего Воронова и закричала. «Смотри, кто это?» Из темноты к ним приближался человек, судя по едва различимому силуэту, высокий, широкоплечий. «Ирма, милая, это Сергей, мой товарищ. Он приехал, чтобы помочь нам. Мы сейчас поедем на его машине». «Но не крутить же нам колеса полторы сотни километров, а?» Он говорил с ней то ли как с ребенком, то ли с больной. Подошедшему Сергей указал на велосипеды, прислоненные к дереву. Надо их спрятать, но так, чтобы на обратном пути можно было быстро найти. До города ехали часа два, не рискуя на ночной дороге, поэтому в город въехали часов шесть, когда уже рассвело. Сергей с машиной оставили возле придорожного кафе, где все вместе позавтракали, и отправились в гости к тому самому краеведу, из-за которого, собственно говоря, и было предпринято все это ночное путешествие. Ирма успокоилась, а скорее просто взяла себя в руки, поняв, что от ее внимательности сейчас зависит многое, и дом нашла быстро, хотя и удивилась, как тут все изменилось. Тут же окраина была, самая настоящая окраина. А сейчас смотри, Леша несколько дорог в четыре полосы, сливались тут в развязку и тянулись дальше в окружении современных многоэтажек, и только небольшой островок был полным диссонансом в этой урбанизированной среде. Вдоль одной из дорог велась, повторяя все ее извивы, широкая лента зеленой травы, окружавшая уже довольно рослые деревья. Чуть поодаль от этой ленты стояли семь домов, явно несовременных, отмеченных печатью долголетия. Один из них — и принадлежал тому самому краеведу. У входа на кирпичной стенке был укреплен домофон. На звонок ответил женский голос, спросил, кто нужен. Ирма ответила, что бывало тут прежде, с поручением от Ивана Герасимовича Овсяникова, и женский голос попросил подождать. Через пару минут дверь открылась, но не очень широко, и в проеме стоял среднего роста пожилой человек, с интересом смотревший на них. «Чем могу служить, молодые люди? По какому делу я понадобился Ивану?» Ирма замешкалась, и в дело вступил Воронов. «Мое имя — Алексей Воронов, а Иван Герасимович убит вчера вместе с женой своей. И приехали мы к вам, потому что, кроме вас, боюсь, никто нам не сможет помочь разобраться во всем этом. Вот такие обстоятельства». И замолчал, продолжая смотреть на хозяина дома, сперва перекрывавшего им путь, а потом обратившегося к Воронову. Убийство должна расследовать полиция, не так ли? Вы, Алексей, следователь? Нет. Воронов хотел сказать что-то еще, но хозяин дома продолжил, глядя на Ирму. А вас я помню. Вы ведь как-то были у меня. И присылал вас Иван Герасимович. Он еще мгновение стоял неподвижно, а потом заключил. Это, пожалуй... Единственная верительная грамота в таких обстоятельствах. После этого протянул руку Воронову, представился, Скорняков Михаил Иванович. И, не дав им сказать ни слова, сделал шаг в сторону и указал на дом, милости прошу. В просторном холле дома их встретила женщина лет сорока, подойдя к которой Скорняков, приобняв ее, представил, Эмма, моя супруга и хранительница очага. И со словами «Мы будем в кабинете, дорогая», прошел вперед. Войдя в просторный кабинет, достал из шкафа бутылку водки и три стакана. Чисто символически. Помянем Ваню. Выпили, не чокаясь. и хозяин жестом предложил. Выбирайте место по вкусу. Увидев, как Ирма смотрит на кожаное кресло, стоящее в углу кабинета, предложил. «Садитесь, садитесь. Выбор ваш. Кстати, я и сам люблю в нем сидеть» потому что поставлено в правильное место. И пока она шла к креслу, продолжил. «Вот я все ваше имя вспоминаю». «Нет, вы не вспоминайте. Я память свою проверяю. Имя у вас не так чтобы обычное, но и не совсем экзотическое. В те времена, когда вы были крохой, многие родители для своих дочерей, особенно дочерей, имена выбирали такие, знаете ли, с иностранным оттенком. Скажем... Эльвира или Зольда. Девочки, потом известное дело мучились, другие имена себе для повседневности выдумывали. Но это уже. Он будто в бессилии махнул рукой и сразу же вытянул ее вперед. Ирма? Ирма. Ирма кивнула. Ну, значит, еще не вполне склеротик, кивнул хозяин дома. А вы, простите, молодой человек? Воронов. Алексей Леонидович Воронов. Друг Ирмы, приподнялся Воронов. — Судя по ароматам, идущим от вас, вы оба курите, так что позволю себе предложить вам. Скорняков взял со стола деревянную шкатулку, наполненную сигаретами, поднес гостям. Пояснил. — Сам набиваю из разных табаков. Люблю, знаете ли, натуральный табак, а не нынешнюю химию. Пробуйте. После чего и сам сел, закурил. Ну, полагаю, церемонии завершены, к делу. Хотелось бы узнать... Зачем я вам понадобился, да и вообще обо всем, что там произошло. Успокоившийся в тени кабинета Ирма, не спеша, довольно подробно рассказал обо всем, что случилось, а скорняков слушал, кивал и время от времени уточнял некоторые обстоятельства произошедшего. Длилось это около часа, но по окончании скорняков поднял плечи. Все равно не могу понять, я зачем вам понадобился. Он смотрел на Ирму но ответил Воронов. «Вы должны понять и простить Ирму. Она, конечно, восприняла все, что случилось, близко к сердцу, до сих пор не может прийти в себя. Я это знаю точно, потому что мы всю ночь добирались сюда, и поведение Ирмы, сами понимаете». Скорняков кивнул и хотел что-то сказать, но Воронов продолжал. «Конечно, она кое-что упустила, поэтому мне, как человеку постороннему, будет проще. Дело в том, что за несколько минут до смерти, точнее до убийства Ивана Герасимовича, мы его видели. Он спешил, как оказалось, навстречу своей смерти, но подошел к нам и предупредил об опасности. Могу сказать, что в тот момент он это опасностью не считал. «Почему вы так думаете?» — его перебил Скорняков. «Если бы он думал об опасности, он рассказал бы нам больше. Это во-первых». Во-вторых, он бы, не исключено, попросил помощи. Например, у меня, потому что я ему попался на пути. Во всяком случае, это было бы естественно. А он ни слова не сказал и ничем не показал свою тревогу. — Да, пожалуй, — согласился Скорняков. Поскольку он ничего не сказал, мы с Ирмой подумали, что дело, которое обернулось смертью, было для Овсянникова довольно рядовым, привычным. Значит, с этим как-то связаны люди ему известные. Воронов смотрел на хозяина дома, и тот согласился. Да, вполне логичное соображение. А дальше? Я-то тут при чем? А дальше все просто. Мы с ним разговаривали только один раз, если иметь в виду долгую беседу, и я услышал от него лишь две фамилии, вашу в том числе. Теперь понятно? Снова спросил Воронов-Скорнякова. Да-да. Но логичное мое предположение, что вы сейчас назовете и второе имя, не так ли? Воронов пока говорил, настолько увлекся, что почти согнулся, сильно подав плечи вперед. Теперь же он с облегчением выпрямился. Именно так, если вы не против. Отнюдь, отнюдь. Вы могли бы хоть что-то вспомнить? В связи с Иваном Герасимовичем, конечно, о человеке по имени Клевцов. Повисло молчание, которое после долгой паузы прервал скорняков. Во всяком случае, теперь я точно знаю, что вы приезжие. Он улыбнулся. Борис Борисович Клевцов человек в нашем городе весьма и весьма известный. Да что там город? Он — личность больших масштабов. Хотя должность его довольно невелика. Он — проректор местного университета. А карьеру свою он начинал как раз... На археологических раскопках возле болясной. Так что на ваш вопрос я ответил, друзья мои. Он посмотрел на часы, но вместо ожидаемой фразы Да, и мое время ограничено. Он сказал У нас в это время пьют чай, присоединитесь, и, направившись к двери, пояснил Предупрежу эму, чтобы к чаю сделал бутерброды. Судя по всему, вы не завтракали. Вскоре он вернулся и сказал Но судя по тому, как вы осторожны в словах своих, вы тоже ищете чертово городище».